В это время подошел Штольц. «Илья, вот я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку. Просил спеть что-нибудь. Каста, дива». «Зачем же ты наговариваешь на меня?» — отвечал Обломов. «Я вовсе не страстно люблю музыку». «Каков?» — перебил Штольц. «Он как будто обиделся. Я рекомендую его как порядочного человека, он спешит разочаровать на свой счет». Я уклоняюсь только от роли любителя. Это сомнительная, да и трудная роль. — Какая же музыка вам больше нравится? — спросила Ольга. — Трудно отвечать на этот вопрос. — Всякое. Иногда я с удовольствием слушаю сиплую шарманку, какой-нибудь мотив, который заранился мне в память. В другой раз уйду на половине оперы. Там мэрбер зашевелит меня, даже песня с барки — смотря по настроению, иногда и от Моцарта уши зажмешь. — Значит, вы истинно любите музыку. — Спойте же что-нибудь, Ольга Сергеевна, — просил Штольц. — А если мсье Обломов теперь в таком настроении, что уши зажмет, — сказала она, обращаясь к нему? — Тут следует сказать какой-нибудь комплимент, — отвечал Обломов. — Я не умею. Да если бы умел, так не решился бы чего же? А если вы дурно поете, наивно заметил Обломов, мне бы потом стало так неловко. Как вчера с сухарями вдруг вырвалась у ней, и она сама покраснела, и Бог знает, что дала бы, чтобы не сказать этого. Простите, виновато, сказала она. Обломов никак не ожидал этого и потерялся. Это злое предательство.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 — Ты грубиян, Илья, — заметил Штольц. — Вот что значит залежаться дома и надевать чулки. — Помилуй, Андрей! — живо перебил Обломов, не давая ему договорить. — Мне ничего не стоит сказать. — Ах, я очень рад буду. Счастлив. Вы, конечно, отлично поете. — продолжал он, обратясь к Ольге. — Это мне доставит и так далее. Да разве это нужно? — Но вы могли бы пожелать, по крайней мере, чтобы я спела, хоть из любопытства не смею, — отвечала Обломов. — Вы не актриса. — Ну, я вам спою, — сказала она Штольцу. — Илья, готовь комплимент.